Седьмое. Товара становилось все больше. И вот родители взяли с собой Настю. Не для того даже, чтобы обязательно стояла на рынке, а просто побыла в городе. Одичала девчонка что-то, сказал папа, когда ее не был рядом. не за ограду, никуда. Но куда тут чуть не вырвалась у Ильи. Вовремя прикусил язык, кивнул, сочувствующе. Но, может, еще была причина, почему повезли Настю. Мама раза два спрашивала Илью, как Валя. Илья буркал так. Вот решили оставить дом в его распоряжении. Он догадался об этом только, когда закрыл ворота за Филкой. Постоял, держась за щеколду. Вспыхнуло желание сейчас же пойти за Валей, привести сюда. Сначала остановило то, что слишком рано. Восьми нет. А потом вернулось сомнение, надо ли, не совершит ли он ошибки. И весь день, то слоняясь по двору, то играя с собакой, то пытаясь расколоть комлистые или сучковатые березовые поленья, то скашивая крапиву вдоль забора, он боролся с желанием. Желал пойти и боролся. Представлял, как это будет. Он, конечно, заглядывал на порносайты, испытывая любопытство и отвращение. И там часто было страстно. Девушки сами срывали с мужчин майки, нападали. Бились и стонали. С Вали наверняка не так. Даст раздеть себя, позволит делать все, что ему хочется, потому что верит ему. Но сама не поможет. Ни сегодня, ни через год. Никогда. Как говорят про некоторых парней, бревно. Может, она не такая. Но сейчас ему хотелось себя в этом уверить. защититься этим. Родители и Настя вернулись довольные заработали почти пять тысяч. «Ну, куда с добром?» — повторяла мама. «Куда с добром?» «А «Да ты чего такой тислый?» — заметил папа. Илья ощутил, что лицо его обмякшее и насупленное, улыбнулся, подтянулся. «Да нет, нормально. Устал немного. Мама, понимаю еще одобрительно кивнула». «Забор обкосил», — добавил Илья. «У малины сухие будылья срезал. Там уже ягодки наливаются. У, -у, у значит, и таежная вот-вот пойдет. Завтра-то куда едем? Жимолость брать. Видел же, сколько ее. Такой момент упускать нельзя». Да, жимолости было много. Все кусты синие. И это Илью, конечно, радовало, и в то же время хотелось, чтобы было меньше. Когда часами стоишь на одном месте и берешь, берешь, крыша начинает ехать». не в психическом даже смысле, а в самом прямом. Теряешь равновесие, словно подлетаешь и опускаешься, но опускаешься не на твердую почву или камень, а как в подушку, в гамак какой-то, и хватаешься за ветки, чтобы не упасть. Подросткам можно было часто отдыхать, переходить от куста к кусту, оправдываясь тем, что решил найти место поряснее. А теперь нет. Теперь не схитришь. Теперь стой и сдергивай сизовато-голубые ягоды — Ведь собираешь ты для себя, для своей учебы. Не ты помогаешь родителям, а они тебе. Дни сливались в один. Конечно, было разнообразие, много всяческих дел, но график жесткий. Вчера сбор ягоды, черемши, грибов. Сегодня поездка на рынок. Завтра сбор. Послезавтра поездка. Между этими делами полив огорода, прополка, еда. Пару раз Илья был с папой у бабы Олли. Она встретила их без радости, почти неприветливо. Наблюдала, как они заносят пластиковые пятилитровые бутыли с водой. Ни отопления ни водопровод с канализацией в их четырехэтажке так и не восстановили. На все жалобы приходили ответы, что пока нет средств, и следом предложение переселяться в пустующие ведомственные коттеджи. Некоторые переселились, но бабуля упорно держалась за некогда благоустроенную квартиру, Посуду мыла в тазике, нужду справляла ведро с крышкой и выносила вырытую во дворе выгребную яму. Но в квартире стоял запах сортира. «Ты все учишься?» — спросила у Ильи подозрительно и строго. «Конечно». Каждые полгода перед его отъездом она давала ему пятнадцать-двадцать тысяч, стоило надеяться, даст и теперь, поэтому Илья ответил так молодцевато. «Давай», — кивнула бабуля, — «учись». «Мам, может, придешь?» сказал папа просящим голосом, «в бане хоть помоешься». «Зачем мне баня? У меня ванна есть, но ведь она перебила все хорошо. Нагреваю, наливаю и моюсь, а потом спускать ведь запрещено. Вычерпываю и выношу». или я почувствовал, что у него заслезились глаза. Нет, не от жалости к бабушке, а от досады. Но не на нее, а на другое. На такую жизнь, что ли? А папа вздохнул тихо и бессильно. Илья не хотела здесь находиться. Было больно. Квартира и весь этот большой с двумя подъездами дом подтверждали его мысль об отступлении цивилизации. Лопнувшие, словно сверхмощным ножом, располосованные батареи гармошки, разодранные, как от взрывов, трубы, сухой унитаз, приспособленный под склад старых тряпок и губок сливной бачок из такого городского жилища Хотелось скорее уйти, вернуться к земле, к первобытности. Уж лучше так. С родителями на рынок Илья не просился. Оправдывался перед собой тем, что отдыхает от огромного города, рядом с которым учился. А на самом деле знал, там, среди многоэтажек, сотен автомобилей, всей этой многолюдности и суеты и тоска, навалится всей своей душащей, колющей тяжестью, Утром или перед сном открывал интернет, тот грузился медленно, натужно, смотрел профили однокурсников, приятелей в Фейсбуке и становилось тошно. Может, завидовал, что почти все они отдыхают на море или на дачах, а некоторые из за границей. Вот Наташка Лучанкина вовсе в Америке на Родео, а может, и другое какое-то чувство выворачивало душу. Иногда он был уверен, что все они живут неправильно, преступно пусто, В отличие от него, он занимается делом полезным, важным, а не паразиты. Вспоминался эпизод из какой-то книги, как «Шахтеры идут на смену, крепко ступают по земле, руки в карманах, спины слегка согнуты и с ухмылками поглядывают на окна зажиточных, которых обогреет их уголь. Без нас вы замерзнете, вы не сможете вскипятить воды, думают шахтеры, ощущая себя чуть ли не господами тех, кто считает их полурабами». И Илья вбивал в себя убежденность. «Мы собираем эту землянику, жимолость, черемшу, клубнику, грибы, рвем ковыль не столько для того, чтобы заработать мне на очередной семестр, а чтобы вы жрали что-то, кроме сосисок и макарон, белились стены не пластмассой, а тем, что создала для этого сама природа». Все чаще думалось о том, как мудро устроила природа этот мир, их планету. Интересно, что в детстве, лет в пять, в шесть, Илья донимал папу вопросами, откуда берется вода в реках и ручьях, как возник песок, как появился воздух. Папа очень интересно рассказывал. Илья лежал у него под мышкой, дышал густым, надежным папиным потом, и все ему тогда казалось надежным, незыблемым, вечным. Когда он подрос, узнал, что многое папа придумал, да и интерес к таким вопросам исчез, стала заботить более понятное. И вот в двадцать лет на пороге взрослой жизни вернулась. Но теперь возникали не столько вопросы, сколько удивление мудростью природы. Она создала все, чтобы человечество не замерзло, не умерло от голода и жажды, жило комфортно и благополучно. Люди сами усложнили себе жизнь — вырубали и выжигали леса, и появились пустыни. Ученые, например, установили, что раньше вся Австралия была покрыта деревьями, а теперь по вине человека процентов 80 ее площади — песок. К чему бы ни прикоснулся человек, он портит. Нет, прикосновением не испортишь, но человек ведь не прикасается, хватает, рвет, выдирает из планеты куски. В прошлом году Илья ехал в одном плацкартном отсеке с мужиком, который занимается добычей золота. «А самородки встречаются?» — спросил Илья. Э, мужик ухмыльнулся. «Я за семь лет ни разу золота не видел, ни одной песчинки. И стал рассказывать про синильную кислоту, цианирование. Илья мало что понял, но картина создавалась страшная. Землю кубометра за кубометром, тонну за тонной выжигали, перемалывали». делали ядовитой и мёртвой. Потом он вычитал, что для производственных нужд используется процентов двадцать золота, больше пятидесяти на ювелирные изделия, на все эти кольца, серьги, цепочки и цепи, может, и на пресловутые унитазы. Вообще эта тяга людей украшать все оказалась ему просто идиотской. Дедушка часто повторял слова «идиоты», «идиотство», произносил их негромко, почти без раздражения, а скорее с сочувствием, что ли. И теперь Илья, увидев увешанных то ли настоящими драгоценностями, то ли бижутерии женщин, мужчин с перстнями на пальцах или с желтыми цепями на шеях, вспоминал про идиотство. Впрочем, оно проявлялось и в другом. В дорогих часах, в запонках, на которые вдруг вернулась мода, в одежде, которая стоила, как неплохой автомобиль, в автомобилях ценой с хорошей дом Особенными... Опасными идиотами он считал тех, кто ездил в городах на внедорожниках. Для чего они в мегаполисах? Показать, что ты крутой? Продемонстрировать статус? Идиотство! Все эти навороченные сверхмощные автомобили и прочее — это ведь то же самое, что перья на голове дикаря, кость в носу. У кого больше перья в толще кости, то ты крут. Человечество должно бы поумнеть за десятки тысяч лет развития. Но оно, наоборот, все сильнее сходит с ума. Дома строят такие, что их хозяин сзади не может обойти все комнаты. Яхты, не способные пришвартоваться к обыкновенным пирсам. Деньги не влезают не то что в сейфы или шкафы, а в квартиры. Ну, Но... может, он все-таки завидовал. Ведь для него и его семьи и сто тысяч рублей одной кучкой какие-то двадцать пятитысячных бумажек. Это фантастическая сумма.